Но я надеялся выгадать время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда. в денег, я отправился на толкучий. Там скоро я отыскал знакомую мне старушку торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платье за чрезвычайно дешевую цену. Кстати уж, я захватил и шейные платочки. Расплачиваясь... Я подумал, что надо же Елене какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь в этом роде. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Я отложил эту покупку до другого раза. Если она была такая обидчивая и гордая, Господь знает, как она примет и это платье, несмотря на то, что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самые будничнее, какой только можно было выбрать. Впрочем, я все-таки купил две пары чулок, не тяных, а одни шерстяные, Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно. Ей надо было тоже белья, но все это я оставил до тех пор, пока поближе с ней познакомлюсь. Зато я купил старые занавески в кровати, вещь необходимейшую, и которая могла принести Елене большое удовольствие. Со всем этим я воротился домой уже в час пополудни. Замок мой отпирался почти неслышно, так что Елена не сейчас услыхала, что я воротился. Я заметил, что она... Стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от стола, вся покраснев. Я взглянул на эту книгу. Это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой и на заглавном листе, которого выставлено было мое имя. — А туда кто-то без вас стучался, — сказала она, таким тоном, как будто подразнивая меня. Зачем, дескать, запирал? — Уж не доктор Ли, — сказал я. — Ты не окликнула его, Елена? — Нет. Я не отвечал, взял узелок, развязал его и вынул купленное платье. «Вот друг мой Елена», — сказал я, подходя к ней, — «в таких клочьях, как ты, теперь ходить нельзя. Я и купил тебе платье буднишное, самое дешевое, так что тебе нечего беспокоиться, оно всего рубль двадцать копеек стоит. Носи на здоровье». Я положил платье под нее. Она вспыхнула и смотрела на меня некоторое время во все глаза. Она была чрезвычайно удивлена, и вместе с тем мне показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее. Видя, что она молчит, я отвернулся к столу. Поступок мой, видимо, поразил ее, но она с усилием превозмогала себя и сидела, опустив глаза в землю. Голова моя болела и кружилась все более и более. Свежий воздух не принес мне ни малейшей пользы. Между тем надо было идти к Наташе. Беспокойство мое об ней не уменьшалось со вчерашнего дня, напротив, возрастало все более и более. Вдруг мне показалось, что Елена меня опликнула. Я обратился к ней. «Вы когда уходите, не запирайте меня», — проговорила она, смотря в сторону, и пальчиком, теребя на диване по кромку, как будто вся была погружена в это занятие. «Я от вас никуда не уйду». «Хорошо, Елена, я согласен». Если кто-нибудь придет чужой, пожалуй, еще Бог знает кто, так оставьте ключ мне, я и запрусь изнутри. А будут стучать, я ей скажу, нет дома. И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая. Вот ведь как это просто делается. Вам кто белье моет? Спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь. Здесь, в этом доме, есть женщина. Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли? В трактире. Я истряпать умею. Я вам кушанье буду готовить. Полная Елена. Ну что ты можешь уметь тряпать? Все это не к делу, говоришь. Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило моё замечание. Прошло, по крайней мере, минут десять, но обмолчали. Суп? Сказала она, вдруг не поднимая головы. Как суп? Какой суп? Спросил я, удивляясь. Суп умею готовить. Я для маменьки готовила. Когда она была больная, я и на рынок ходила. Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая, сказал я, подходя к ней, и садясь с ней на диван рядом. Я с тобой поступаю, как мне велит мое сердце. Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь хочу. Так же бы и ты и мне помогла, когда бы мне было худо. Но ты не хочешь так рассудить. И вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты точно же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я бубновый, и тебя попрекаю. Если так, то это стыдно, Елена. Она не отвечала, губы ее вздрагивали. Кажется, ей хотелось что-то сказать мне. Но она скрепилась и смолчала. Я встал, чтобы идти к Наташе. В этот раз я оставил Елене ключ, прося ее, если кто придет и будет стучать, окликнуть и спросить, кто такой. Я совершенно был уверен, что с Наташей случилось что-нибудь очень нехорошее.